Глава 15. Секретный бункер точка "Омега" где-то за пределами города Вадуц, Княжество Лихтенштейн. Затхлый воздух бункера оказался вязким, словно пытался задушить князя Роберта Бабшильда. Он нервно расхаживал по тесному помещению, заставленному металлическими шкафами и койками, больше напоминающими тюремные нары. Роберт то и дело поправлял съехавший на бок парик, который, казалось, вот-вот свалится с его лысой головы. Дорогой костюм, сшитый на заказ лучшими портными вены, сейчас был помятый и испачкан. Галстук небрежно болтался на шее, а воротник рубашки расстегнут. «Никчемные кретины!» – орал Бобшильд брыжа с льной. «Как вы могли допустить такое? Вы же уверяли меня, что сопляк вавилонский всего лишь выскачка!»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 «Да у нас армия! Танки, вертолеты, артефакты! Мы можем разнести его в пух и прах!» «Простите, ваша святлость!» — покачал головой генерал. «Но я сделал все, что мог. Мне удалось удержать армию в нейтрализете, но приказать им атаковать Вавилонского — это было бы самоубийством. Солдаты не понимают, зачем им воевать с тем, кто защищает княжество. ваше обвинение в измене...» «Они не вызвали у них доверия. Они видят в Вавилонском героя, а у вас... Простите, ваша светлость, но они видят у вас труса». «Предатели! Они все предатели! Как только я вернусь к власти, я им всем покажу. Я их всех уничтожу. Из-за них у меня не получилось ограбить банк, а мне нужны деньги, чтобы встать на ноги и разобраться с проблемами». Папшильд с гневом швырнул пустой портсигар в стену. Тот, ударившись о бетон, разлетелся на части. «Где Лиос?» – рявкнул князь, обращаясь к молодому парню, который сидел в углу бункера и с каменным лицом наблюдал за происходящим. «Он обещал мне помощь! Он обещал, что Вавилонский будет уничтожен!» «Лиос занят своими делами», – спокойно ответил парень. но «Да он приказал оставаться здесь и ждать дальнейших распоряжений».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 И хотел было что-то возразить, но тут у генерала Покровского зазвонил телефон. Он взял трубку, и лицо его мгновенно побледнело. «Да, слушаю. Что? В смысле? Ну, но... ну как?» Он медленно опустил трубку и, глядя на князя, произнес. «Ваша светлость в армии – мятеж. Младшие средние офицеры арестовали весь высший командный состав». Они выступают против вас, говорят, что вы предатель. Что? заорал Бабшильд. «Мятеж? Но как? Кто их возглавил? Майор Драгомиров, ваша светлость. Он сказал, что армия больше не подчиняется князю, они будут защищать княжество, но не вас. Что? Бабшильд побледнел, не веря своим ушам. Драгомиров? Кто это вообще такой? Как он посмел? Он говорит, что не против империи,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 «И от его мести не спасет ни одна крепость, ни один бункер, ни один защитный артефакт!» Бабшильд закрыл глаза, с ужасом представляя себе свою неминуемую гибель. «Что ж, ваша светлость!» – с усмешкой произнес молодой повстанец. «Кажется, ваши планы провалились!» Бабшильд с отчаянием опустился в кресло. Он был разбит, уничтожен, лишен всего.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 «Ты лидер нашего Союза?» «Да», – кивнул Рихтер. «Кто, если не ты?» Я вздохнул. «Ладно, будь что будет. Боря, заводи шарманку. Поехали». Мы сели в скорабей и направились в сторону австрийских позиций. Республика Австро-Венгрия, перевал Девальский мост. Свинцовое небо нависло над перевалом, будто желая раздавить скудную растительность, цепляющиеся за каменистые склоны. Пронизывающий до костей ветер злобно хрестал по лицам солдат, пробираясь в складки их серых шинелей. Здесь, на узкой полоске земли, зажатой между двумя неприступными скалами, проходила граница между Австро-Венгрией и Лихтенштейном. Своё название перевал получил не только из-за сложного рельефа но из-за мрачных легенд, которые ходили об этом месте. Поговорили, что здесь, в туманной ночи, появляются призраки, и их стоны эхом разносятся по долине. Генерал Арнольд Дойч, закутавшись в теплую меховую накидку, нервно курил сигарету, наблюдая, как на импровизационной посадочной площадке приземляется вертолет. Он и сам только что прибыл сюда из Мены по личному распоряжению маршала Риббентропа,